Поселок Пятый. Из показаний Муравьева, Р.А. 1971 год. Август Барчке был фольксдойч из местных немцев. Командовал ротой местных полицаев. Ядром роты Барчке стал Кличевский гарнизон, которым он прежде командовал и который убежал от партизан в Могилев. Был разогнан ими. Как я уже сказал, Барчке был фольксдойч, невысокий такой, толстоватый в очках, возраст лет сорок, не более. Август Барчка, или, как называют его полицайи, Барчик, страдал. Его постоянно мучил стыд, постоянно. Стыдом одержим человек, как другие, постоянным насморком. Не приходящее это чувство в нем. Смущение, стыд перед Германией, которая пришла как бы специально ради него, вкличив в Могилев, вот и сюда, в Борке. И теперь видит его среди тех, с кем он жил, кем командует. А с ними только стыда наберешься, конфуз на каждом шагу. Обязательно не так все сделают или вовсе ничего не сделают, не выполнят, нарушат. Не знаешь, от кого больше зла, беспокойства. От тех, кто в сарае, не хотят выходить, не слушаются. Или от своих полицаев, которые все не так, все по-дурному, по-пьяному. Не кончили второй, самый опасный мужской сарай, еще не очистили, а многие уже смылись, побежали к ульям. Пчелок бомбить, как это у них по-дурному называется». Барчика бросился за ними гнать, лупить, и его же искусали пчелы. Щека, как деревянные губы, вывернула. Сделались, как у деревенского дурачка, глаза не видят. Теперь похихикивают со стороны. Нашли себе забаву, только бы не работать. А тот, как нарочно штурмбанфюрер нагрянул, стоит там у песочного карьера, куда мужиков гоняют стрелять. Таким его и увидел Тупига, своего гауптшарфюрера. Как очки еще держатся. Носик провалился, пальцами не вытащишь из распухших глянцево-красных щек. Метку попробовал господин Барчик. Наздоравься. — По вашему приказанию явился господин Габ. Тебе во сколько было приказано? А ну иди к яме. — Туда, к яме. Выстроены две шеренги немцев. Поэтому коридоры и водят из сарая. Немецкая рота работает, а Барчик — в придачу. Его люди заняты амбаром, доставкой снопов к яме. Нет, не амбар. Скорее, мастерская тут была. Ремонтная, наверное. Шестерни, железки валяются в вытоптанной траве, стены в мазотных пятнах. Кривые надписи «Не курить», «Курить только свои». И какой-то Феде два раза. Тупига постучал носком сапога по ржавому колесу, ковырнул торчащий из земли кусок приводного ремня. Вот таким когда-то свернула шею тупиги. Почти беззвучный ремень лопнул. Когда он наклонился к мотору, обожгло под духам, взвилась черная змея перед глазами. И стало темно-темно, и затошнило. А Барчик, когда в Кличеве работал, тоже с ключами и в мазуте бегал. Отличался от всех лишь тем, что носил деревянную обувь. Трепы. Оказывается, это немецкое слово «трепы». Цок-цок. Цок-цок-цок. Шустренький, старательный. А чтобы выпить даже в праздник? Ни-ни-ни. Потом стал начальником районной полиции. Когда пугнули, когда с печи всех полицейских кличевских согнали партизаны, было же в сапогах. В тряпах своих не удрал бы. А Тупига не дурак. Он заранее перебрался из Кличева в большой город, в Могилев. В настоящую полицию. Ни печи, ни стен у него никогда не было. Не цеплялся до последнего, как эти куркули под Огонь уже долизывает дома, заборы, сараи. Опылала, наверное, сильно. Каски, пилотки, спины, мундира немцев и полицейских. Все как мукой посыпано. Там, где карьер, яма, ахнул залп, прострочил автомат. А возле мастерской мечется барчик с гранатой-колотушкой. Лупит ею своих работничков по спинам. Загоняет в приоткрытые ворота, чтобы они вытаскивали мужиков в следующую партию. Другие полицаи подпирают ворота, держат, чтобы не ломанули изнутри. Держи, держи. Так ты и удержишь, если они надумают там. А они что-то задумали. Потому что над проломанной крышей торчит высунувшаяся голова парня. Наверное, подняли мужички и держат, чтобы он им рассказывал, что делается, как все снаружи. Тупига встретился с глазами парня даже подмигнул ему. Давай, я вижу, но это не мое дело. Барчик бегает суетиться. А что над головой у него не замечает? Пусть. Даже интересно, если что произойдет. Как раз и пригодится пулемет тупиги. У парня шея длинная, как у черепахи. Он все смотрит, оторваться не может. В ту сторону, куда гоняют мужиков. Где яма? А из ворот уже вышли двое. Еще одного выбросили. Следом вытолкнули еще троих. Молодой бородач вышел. Похоже, что сам громко сказал... «Пойдем, дядьки, раз люди так просят, что там высидишь?» И даже барчика пожалел. «Кто же это тебе так отделал?» «Пчелки?» Я у нас сердитые. А ты не знал?» «Ух, как взвыл гауптшарфюрер!» «Как поперли, колотя, погнали всю семерку по немецкому коридору почти бегом!» А барчик уже пищит сорванным голоском. «Выводи следующих, выходи добром, а то гранату кину, сейчас кину!» Тупика вдоль немецкого коридора пошел по направлению к ямам, к выстрелам. Ямы желтеют старым сухим песком, и стоптанным, и в смолистых пятнах не мазут кровь. Но убитых не видно, они где-то внизу. А наверху над карьером стоят семеро с винтовками, дожидаются следующей партии. И смотрят, кто вниз, а кто по коридору, откуда гоняют. А в сторонке он, штурмбанфюрер, стоит один, никого рядом. Тонкий в высоких сапогах ноги до Ливана узнал раньше, чем серое с черными усиками лицо. Даже спина зачесалась у тупиги, мог налететь прямо на до Ливана. И тут появился в немецком коридоре барчик. Он и еще двое полицейских гонят следующую семерку, а шеренги немцев помогают прикладами, проталкивают мужиков вперед к яме. Ну, но еще до Леван твою не видел. — Покажись, господин Барчик. Чуть не плачет гаупт-шарфюрер, голосишко у него совсем пропало. «Э, — Пошел-ка, мы говорят, туда и ложись, туда и ложись. Зачем ты сам за ними побежал вниз в яму, заскользил по песку и крови, упал и кричит лежа, туда и ложись. На него заорали сверху, что не то делает. Мужички должны стоять, пока в них будут стрелять. Тогда стал хватать их и поднимать, ставить на ноги, а руки красные, как у гуся лапы. Уж не может разобрать, кто живой в этой яме, кого застрелили. Наклоняется и хватает всех подряд, пытается поднять, поставить на ноги и мертвых. Совсем удурил под взглядом Доливана. А тот стоит и, похоже, ничему не удивляется. Кто-то засмеялся, он глянул туда. И снова стало слышно, как догорает деревня и копошится в яме барчик. Что такое? Не семеро, а одиннадцать стоят. Барчик не понимает, от чего наверху забеспокоились, зашептались. Молодой немец, обершарфюрер, который командует расстрелом, побежал вдоль строя, неся перед собой кулак и ругаясь ферфлюхтером. Не понимаете, в чем дело? Попросите, тупика вам объяснит. Затесался и среди вас сачок или француз, немецкий, собственный. Полит в белый свет, как в копейку, только бы не попасть. И барчик, наконец, тоже понял. Он чуть не заплакал по-настоящему. От стыда. Уже за немцев. Стал выбираться из ямы, от волнения не может. Песок плывет, ползет под ногами. Рассыпанно ударили два залпа один за одним, и снова в яме все лежат. Только Барчик, наклонившись, стоит, пережидая пальбу. Вдруг послышалось снизу из ямы. — Болит! Немец, добей! Барчик испуганно повернулся к яме. — Ты где? Подними там руку! — Болит! — Руку, руку покажи! Над трупами слабо, как живой дымок, заколыхалась тонкая обнаженная рука. И все, кто стояли наверху, начали яростно полить вниз, бить в яму.